Глава 32. В офисе чувствую себя странно. Ночью был не первый секс в жизни, однако подчиненные посматривают на меня с таким видом, словно стряслось что-то особенное. Не выдержав всеобщего внимания, в обед я даже запираюсь в туалете, изучаю себя в зеркале, ищу засосы, пытаюсь увидеть на лбу надпись «У нее был секс». Для надежности умываю лицо теплой водой и наношу тонкий слой тонального крема. Внешне все как обычно, ни предательского румянца, ни болезненной бледности не блеска в глазах, но работники по-прежнему косятся, а смущенные улыбки некоторых из них заставляют все чаще заглядывать в маленькое зеркало пудреницы. «Диана Дмитриевна, у вас все хорошо? Может быть, ромашкового чаю?» — после обеда интересуется Арина. «У нас все по плану? Какие-нибудь новости?» — несколько минут спустя спрашивает мой заместитель. «Я ничего не пропустил», еще через час встревоженно уточняет Всеволод Львович. Ощущаю себя попугаем, каждый раз отвечая им «нет» и с трудом сдерживаюсь, чтобы не махнуть домой в свою старую квартиру, хотя бы на часик или два, побыть наедине с собой и привести в порядок голову. Последнее точно не лишнее, но вместо тишины и знакомых стен меня спасает Герман. Я в ресторане возле твоего офиса. Жду на кофе. Присылает он ближе к вечеру. Не раздумывая, я откладываю в сторону все бумаги. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что один из твоих акционеров недавно лишился всех денег. И сейчас под подпиской о невыезде». Герман символически поднимает свою чашку и салютует. «Пекарский!» – киваю я. «А что именно с ним произошло?» Клим так и не рассказал, как собирается расправиться с Альбертом Борисовичем. «После той жуткой встречи на дороге мы с акционером больше не пересекались. Когда Арина попыталась отправить ему копию протокола собрания, выяснилось, что нужного электронного адреса больше не существует, а номер факса теперь принадлежит другой компании». «История темная». Банк потребовал досрочного погашения кредита. Уж не знаю, какие были причины, но твой пекарский на радостях наделал столько ошибок, что мгновенно попал под прицел Федеральной службы по финансовому мониторингу. «Как?» — открывая рот от удивления. Он хотел перевести оставшиеся деньги на счета своих подставных компаний. Для этого оформил липовые документы и доверенности на подчиненных. Решил подстраховаться, чтобы, если придут с проверкой, он остался чистеньким. А эти подчиненные сдали свое начальство? Догадываюсь я. Больше того, восхищенно смеется Герман. Они пошли на опережение. Сами явились с повинными и слили все. От махинаций со счетами до дачи взяток. Ничего себе! И не говори. Если следователи смогут найти все доказательства, старый аферист загремит лет на пятнадцать. А то и на двадцатку. Никакой адвокат не спасет. И это из-за того... Вспоминая, как Пекарский лапал меня в машине и обещал сберечь директорскую должность в обмен на сексуальные услуги. Кто-то хорошо его прижал. Герман понимает меня без слов. Я не верю, что заместители, измазавшиеся за несколько лет в общем дерьме по самой небалусе, по собственной воле вдруг пошли в полицию. Да и банк. Неспроста досрочно потребовал возврата средств. Мы смотрим друг на друга и одновременно моргаем. В целом... Герман снимает очки. Я подозревал, что у Хованского длинные руки. Однако проделанная работа впечатляет. Он ювелирно избавился от опасного акционера и прикрыл тебя со всех сторон. Я и не представляла, что у него есть такие возможности. Опуская взгляд на стол. Сегодня ночью у нас с Климом был самый жаркий секс в моей жизни. Более того, теперь я знакома с его сестрой, в курсе, каким тяжелым было детство. И ни одной детали о бизнесе. Никак он заработал свой капитал, нигде не нашел такие связи, ничто любит. Думаешь, кто же он такой? Герман, словно экстрасенс, второй раз за встречу читает мысли. У меня нет даже теории. С одной стороны, Клим как на ладони. Я живу в его доме, вижу его почти каждый день. С другой, он загадка. Скажу по опыту, не все загадки нужно разгадывать. Решил стать философом? Я серьезно. Считаешь, что знания о Климе могут быть опасными? У него не совсем обычный бизнес. Наконец сдается Герман. Хованский начинал охранником. У него не было ничего, кроме кулаков и ума. Но сообразительный парень быстро смекнул, что стандартной охраны одних уродов от других не заработаешь. И что же необычного он придумал? Ладони зудят от любопытства, чтобы не выдать себя, приходится обхватить чашку со стывшим чаем. Как назло Герман не спешит. Допив свою кофе, он подзывает официанта, просит счет. И лишь потом, снова оказавшись со мной один на один, спрашивает. Уверена, что готова это узнать.